Роуман Штирлиц Пепе Мюллер. Аргентина, 47-й год. — Ты же чертова вилла, генераль Бельграна! — пробормотал Роуман, не оторваясь от карты. — Мы же где-то рядом. Вот укрылись, гады, даже сверху не найдешь. — Наверное, прокладывали курс? — спросил Гварази. — Полагаю, что да, — сказал Роуман, и снова прилив к стеклу кабины. Горы и леса, леса и горы, ни дорог, ни домов. Ржавые дубравы зимней проплешина на вершинах. Безмолвие. Пилот снял наушники, и протянул к горазе. По-моему, вас вызывают. Говорят, похоже, но это не испанский. Просят Пепе. Горазе, не скрывая радости, таким Роман видел Пепе впервые, тронул его за плечо. Это включили с наш, молодцы. Лайки появляются в самый последний момент это его стиль, как в хорошем кино. Он присел между пилотом. Меня зовут Хосе, если вы хотите обратиться ко мне по-дружески, а не как к командиру. Я Хосе. И Романо прижал наушники и прокричал: "Слушаю, это я". Говорит Хархад. Голос был бесстрастный, отчётливо слышимый, говорил на сицилийском диалекте. "Не кричи так громко, если плохо слышишь, прижми наушники". Игуарази сразу же понял: на земле не хотят, чтобы кто-либо слышал то, что ему сейчас скажут. Он не ошибся. Коверкая сицилийский сленг, Хорхе прорыкатал: "Я хочу получить только того, за кем вы летите. Одного его. Остальные пусть останутся там. Они нам не нужны. Слышишь?" Приам Гораций полез за сигаретами, закурил, тяжело затянулся. "Приам!" Голос Хорхи был требовательным, раздражённым. "Да, слышу", ответил Гораций. "Тебе без исключения до да единого только ты и тот, за кем едешь." Возвратишься в столицу той страны, что пролетел 3 часа назад, понял? Прям, понял. У тебя есть соображения? Приём. Да. Мы их обсудим после того, как ты выполнишь приказ. Приём. Я бы хотел связаться с боссом. Босса представляю я. Он отправил меня специально, чтобы успеть тебя перехватить. Приём. Я хочу переговорить с ним. Ты поговоришь, когда вернёшься домой. Он ждёт тебя и очень тебя любит, ты же знаешь. Но это приказ, папа. Это приказ. Приём. Горацио ещё раз тяжело затянулся, потушил окурок о металлический пол и ответил: "Я понял". Ромен, наблюдавший за разговором, спросил: "Что-то произошло?" "Да", ответил Горацио. "Хорошее?" "Да". "А что именно?" "Ты же слышал, босс прислал людей, чтобы нас прикрывали". "Молодец, лыки", согласился Ромен. "Хорошести". — Зачем ты произносишь это имя при пилоте? — спросил Гвардзе. — Этого нельзя делать. Никогда. — Запомни впредь, если хочешь дружить с нами. — Да, сеньор, — кушетил Роуман. — Слушаюсь и подчиняюсь. — Где же это чертово проклятое нацистское вилло? — Ну хорошо, а положим. Я действительно в кольце. Мюллер кончил кормить рыбок в своем диковинном чуть не во всю стену аквариуме. — Допустим? Вы загнали меня в угол, допустим. Не допуск группы Нюрнберг. А чего вы? Важно 24. Наделено в свете той кампании, что началась в Штатах, выгодно схватить вас и отдать американцам. Мы, борцы против Гитлера, довели до конца своё дело. Это первое. Американцам, которые совершенно зациклились на коммунистической угрозе и готовы на всё, чтобы накортировать Кремль, выгодно показать европейцам, что борьба против совэтов не мешает им быть последовательными охотниками за нацистами. Это второй. Мюллер это Мюллер. Вы второй после Бормана. Группа Сёрра. Неверно. Я был чиновником, начальником управления. Премьер-министр, то есть канцлер, доктор Геббельс убил себя. Главный президент Рейха, преемник фюрера, гросс-адмирал Денниц сидит в тюрьме, не казнён, получил 15 лет. Значит, ему ещё осталось 13. Думаю, выпустят раньше лет через 5. Тогда ему будет 59, вполне зрелый возраст. Вы пансерр. Вы говорите так обык говорить? А вы нужно время, чтобы принять решение, или вы действительно верите своим словам? Опровергните меня. Я научился демократии за эти годы, Штирлиц. Я теперь умею слушать тех, кто говорит неприятное. Неужели вы не понимаете, что Гестапо это ищадде ада? Гестапо была организацией, отвечавшей за безопасность Рейха, Штирлиц. как Федеральное бюро расследований, или Ми-16 в Лондоне. Покажите мне хотя бы одну подпись на расстрел, которую я бы оставил на документах. То, что говорили в Нюрнберге, будто я с Кальтенбрунером за обедом решал судьбу людей, чушь и оговор. Вы же знаете, что практически всех моих клиентов в тюрьмы поставлял Шелленберг. А ведь его не судили в Нюрнберге, Штирлиц. Он живет в Великобритании. Мои источники сообщают, что условия, в которых его содержат, вполне пристойны, и я не убеждён, будут ли его вообще судить. Скорее всего, он выйдет на свободу, когда уляжется пыль. Штирлиц несколько удивился. Значит, ты готов предстать перед международным трибуналом? Сейчас, заколыхался Мельр. Не в конечном случае, ещё рано. А вот когда Гесс станет национальным героем, а гросс-адмирал Денниц и фельдмаршал Гудериан будут признаны Выдающимися борцами против большевизма. Что ж, я пожилой отдам себя в руки правосудия. Группенферр. Если американцы узнают, что вы покрывали человека, убившего младенца Линдберга, если члены партии узнают, что ещё в 20-х годах вы избивали подвижника идеи, убийцу паршивого еврея Ротенау, ветерана движения фон Саламона, Если нечестные немцы узнают, что именно вы руководили операцией по уничтожению всех душевнобольных в стране, а их было около миллиона. Если евреи узнают, что Айхман составлял для вас еженедельные сводки о количестве сожжённых соплеменников. Если русские опубликуют все материалы, в которых вам сообщалось о расстрелах и повешениях невиновных женщин и детей, оказавшихся в зонах партизанских действий, "Вы всё равно надеетесь на благополучный исход дела?" Мюллер вернулся к столу, сел напротив Штирлица и спросил: "Что вы предлагаете? Капитуляцию? Будем подписывать в двух экземплярах?" Мюллер грустно вздохнул: "Или ограничимся устной договорённостью?" "А вас бы устроила устная договорённость?" Спросив так, Штирлиц хотел понять, что его ждёт. Если Мюллер согласится подписать даже кусок пипифакса, значит, отсюда не выйти. Конец. Если же он будет предлагать устную договоренность, значит, он дрогнул. Любой здравомыслящий человек на его месте дрогнул бы. — А ты убежден, что он психически здоров? — спросил себя Штырлиц. — Ты же видел, как они здесь гуляют в своих альпийских курточках, галантно раскланиваются друг с другом, вполне милые мужчины и дамы среднего возраста, А ведь это имена не всего за один год превратили прекрасный Берлин, культурную столицу Европы двадцатых годов, в мертвую зону. Уничтожили театры Пискаттера, Брехта, Рейнгарта. Сожгли книги Манна, Фейхтвангера, Молодого Ремарка. Запретили немцам читать Горького и Ролана, Шоу и Маяковского, Драйзера и Арагона, Алексея Толстого и Элюара. Арестовали всех журналистов, которые обращались к народу со словами тревоги. Подумайтесь, ейстовости, слепая жестокость никого не приводила к добру. Мне отмщение и о возда. Нас проклянёт человечество, мы станем пуголом мира. Ну и что? Кто-нибудь одумался? Хоть кто-нибудь выступил открыто против средневекового безумия, когда несчастных детей заставили забыть латинский алфавит и понудили писать на старонемецкой готике, когда промышленность стала выпускать средневековые женские наряды? А каждый, кто шил костюмы или платья по фасонам Парижа или Лондона, объявлялся врагом нации, изменником и беспочвенным интернационалистом. Хоть кто-нибудь подумал о том, что когда радио Геббельса день и ночь вещало о величии немецкой культуры, о особыхстях её пути, исключительности таланта нации, её призвание и принести планете избавление от большевизма, неполноценных народов и утвердить вечный мир И только соседи Рейха Польша, Чехословакия, Дания, Венгрия, Голландия, Бельгия, Франция, но и весь мир начал особо остро задумываться о своём историческом прошлом. Разве одержимость великогерманской пропаганды не стимулировала безумие великопольского национализма, французского шовинизма? Разве взрыв имперских амбиций на острове не был спровоцирован маниакальной одержимостью фюрера и Геббельса? Разве нельзя было понять, что в век новых скоростей нельзя уповать на разделение мира и народов, противополагать их друг другу, а наоборот, следует искать общее, объединяющее. Разве думающие немцы не понимали, что такого рода пропаганда не может не вызвать тяжелую ненависть к тем, кто беззастенчиво и постоянно восхвалял себя, свою историю, полную героизма и побед над врагами, свою науку и образ жизни? И теперь эти люди, ветераны движения, фанатики фюрера, гуляют по аккуратным улицам виллы Хенераль-Бельграна, затерявшейся в горах, и мило раскланиваются друг с другом. Они по-прежнему полны ненависти к тем, кто разгромил их паршивый рейх и заставил скрываться здесь, за десятки тысяч километров от Германии. Они по-прежнему винят в трагедии немцев всех, но только не себя и себе подобных. А ведь они именно они привели нацию к катастрофе, потому что отказали и себе, и народу, вправе на мысль и поступок добровольно передав две эти ипостаси личности из которых складывается общество тому кого они уговорились называть своим фюрером за нацию думает вождь он же и принимает все основополагающие решения большевизм будет стёрт с лица земли американские финансисты играющие в демократию на грани краха один раз они пережили чёрную пятницу что ж переживут ещё одно Ублюдочный парламент Англии, где сидят мужчины в женских париках, изжил самоё себя, декорация демократии. Французы обязаны быть поставлены на колени, они должны заплатить за Версаль, заплатить сполна. Нацию приводит к катастрофе трусость, тугодумие и страх, организованный именно этими Мюллерами и Бормонами, которые не понимали, что если они ещё кое-как продержутся на страхе, то их дети и внуки будут раздавлены тем страшным зданием, которое они возвели. Неужели эти люди совершенно лишены чувства ответственности за потомство? Не могут же они не понимать, что страх сковывает мысль. А в наш век побеждает лишь тот, кому гарантирована свобода мысли без страша и поступка. Мелльор вздохнул. "Мы же с вами профессионалы. Что же Придётся подписывать договор о сотрудничестве. Штирлиц покачал головой. О договоре не может быть речи, груфенфюрер. Мы можем подписать акт капитуляции. Ах так, только так. Не сердитесь. У вас нет иного выхода. Пошли погуляем, там и поговорим в деталях. Отчего же не погулять? Пошли. Мюллер поднялся, широко развёл руки, повертел головой и спросил: "Слушайте, как трещит в загривке? Страшное отложение солей".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 После того, как мы обменяемся ратификационными грамотами. А вы меня выведете, ответил Штирлиц. Дайте приказ. Нет. Начальник охраны этой колонии откажется подчиниться, Штирлиц. Он же понимает, что уйди вы отсюда, мир узнает об этом оазисе. Значит, семистам ветеранам снова придётся бежать, искать приюта в других зонах, ждать, пока им построят дома, обвыкать на новых местах, мне от Штирлиц.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 какая форма обязательства сотрудничества с русской секретной службой так бы я это не назрал, группенфюрер. Сначала признание капитуляции, потом перечисление опорных баз и лиц их возглавляющих, затем коды к сейфам в банках, названия тех фирм, которые последовательно принадлежат вам, то есть НСДАП. Ну, а уж потом формы связи, методы, гарантии. Мюллер подошёл к сейфу, достал маленький магнитофон, усмехнулся. Да ведь тоже не сидел сложа руки, дорогой Штирлиц. Хотите послушать монтаж, который мне сделали из наших с вами трёхдневных бесед? Любопытно. А смысл? Какой смысл? Чего вы хотите этим добиться? Сначала послушаем, ладно? А потом я вам задам этот же вопрос. А вы мне ответите на него. Понять логику противника значит победить. Миллер нажал кнопку воспроизведения записи. Голос Хстиллеца был задумчив, говорил медленно, взвешивая каждое слово. Мы говорить о том, что нашу идеологию и ваше движение связывает общее слово социализм. Что ж, давайте разбирать эту позицию. Вы ещё запомитывали добавить, что Бенито Муссолини начал свою политическую карьеру как трибун итальянской социалистической партии. выступавший против финансовой олигархии в защиту интересов рабочих и беднейших крестьян. Он тоже оперировал понятием социализм. А вы говорите, что убийство Энстерама произошло за 6 месяцев до убийства Кирова. И в этом вы правы. Есть ли у меня претензии к России? Конечно. И немало. Мюллер выключил магнитофон и мелко засмеялся. Думаете, вас не расстреляют в тот самый миг, когда эта пленка окажется в Москве? У Лаврентия Павловича. Даже если вы привезете капитуляцию, подписанную гестапо Мюллером, вас расстреляют, бедный Штирлиц. А это обидно, когда расстреливают свои. Ощущение полнейшей безнадежности. — В пленке есть и рывки, и это монтаж, Гурпенфюрер. Специалисты поймут, что это такое. Не обманывайте себя, не надо. Я видал послушать незначительную часть ваших рассуждений вслух. Я не зря прогуливал вас по пустому полю аэродрома. Я работал, Штирлиц. Зная вас, я был обязан работать впрок. А теперь слушайте меня. Готов, Группенфюрер. Устало как-то безразлично ответил Штирлиц. Только Бога ради, пошли по-бродием, у меня от этого он кивнул на магнитофон свело в висках. Бедненький, вздохнул Мюллер. Могу вас понять. — Что ж, пошли. Мюллер поднялся, пропустил Штирлица перед собою, и, когда они вышли из особняка, взял его под руку. — Хотите посмотреть авиационный праздник? — Можно, — согласился Штирлиц с видимым безразличием. Грустно пошутил. — Готовите кадры для нового люфтваффе? — Этим занимается полковник Рудель. Я ничего не готовлю. Я даю оценку подготовки к Штирлиц. — Так вот к чему сводится мое предложение. Вы остаетесь здесь. у меня. Причём я не прошу вас капитулировать, наоборот. Я предлагаю вам дружную совместную работу. Знаете ведь, порой старый враг оказывается самым надёжным другом. Да-да, первые месяцы я здесь читал древних греков и римлян, что я буду у вас делать? Думать, ответил Мюллер. Просто думать и беседовать со мной о том, что происходит в мире. Я не потребую от вас никакой информации о ваших людях, о ваших руководителях. Я не посмею унижать вас словно какого-то агента. Нет. Я приглашаю вас в компаньёны, а? На вас интересно оттачивать мысль. Мне сейчас приходится много думать, штурлец переосмысливая крах. Вас бы не отправили сюда, не отдавая ваши шефы отчёт в том, что идея национал-социализма весьма привлекательна для людской общности, которая, становясь численно большой, качественно делается невероятно маленькой, а поэтому легко управляемой. Нужны апостолы, понимаете? Лишь апостолы не имеют права повторять ошибки тех, кто ушёл. Пора вырабатывать универсальную доктрину, приложимую по-разному, ясно, каждой нации. Они поднялись на поле аэродрома. Пять самолётов местного клуба готовились к выполнению фигур высшего пилотажа. В цехы ревели моторы. Механики в аккуратных костюмчиках с эмблемами Аэробель сновали по полю с толстыми портфелями из свиной кожи. Точно такие же были у авиаторов Берлинского Темпельхофа. Глядишь, подумал Штирлец, даже портфели смогли вывезти. Где бы ни жить, но жить-то как раньше. Вон это поле, сказал Роман пилоту. Видишь, стоит самолёт У них сейчас начнётся праздник. Свяжись с радиоцентром аэроклуба. Я буду говорить с ним по-немецки. О чём? спросил Горацио. Скажи, что мы летим приветствовать их из Парагвая. А они спросят, откуда ты узнал об их празднике. Объявления были напечатаны в Санта-Фе, Кордове и Барилоче. Дик. То есть с ними говорит пилот по-испански, сказал Горацио. Я не хочу, чтобы ты говорил на незнакомом нам языке. Ты не веришь мне? Роман резко обернулся, зацепившейся рукой за парабеллум пистолета, покозушно висевший на ремне крокодиловой кожи. Если бы я тебе не верил, ты вряд ли пошёл на это дело, Макс. Те же оттуда тебе известно, что это вот человек, которого мы увезём отсюда, зовут Макс. Гварази улыбнулся, не комментируется. Ты их не видишь на поле? Еще слишком далеко. А если они не придут, расстреляешь меня и все тут, — ответил Роман. Ты мне нравишься, Макс. Я не хочу тебя убивать. Я ценю смелых людей. Не считай, нас зверями не надо. Это все пропаганда. — Куда подгонять самолет? — спросил пилот. — К трибуне, — ответил Роман. — И связывайся с радиоцентром, приветствуй их, кричи от радости. Я не знаю, как это делать, надвитил пило. Роман снова вернулся к Гуаразе, чертыхнувшись от того, что снова зацепился за парабеллум пилота. Все молодые военные обожают оружие, как бы его ни видите. Эпэ, мы можем всё испортить, если я не обращусь к здешним радиостанциям. Они могут ретранслировать меня. Макс поймёт, что это я, ему будет легче. Знаешь, как это здорово, когда слышишь голос друга. Хорошо. сказал Гуарази: "Но если ты сделаешь что-нибудь не так, я не позавидую твоей любимой и детям с парка". Роман как-то сник, посмотрел на Гуарази с горечью. Ещё мне казалось, что ты более никогда не сможешь произнести такие слова. Очень обидно, Пепе, что ты их произнёс. Он взял микрофон и приник к приёмнику, настраиваясь на волну радиоклуба. Алло, алло. Дорогие друзья, вас сердечно приветствует экипаж Вернера фон Крузера, Парагвай. Мы везём вам кубок, который будет вручён победителю. Как слышите, приём? Слышим прекрасно, кто говорит? Говорит Вернер фон Крузер, второй пилот Пепе Леварсия. Разрешите посадку. И вырубив радио, Роман, прилипший к стеклу кабины, закричал: Вот они, в первом ряду, гони самолёт туда. Штирлиц дождался, когда незнакомый самолёт, в кабине которого сидел Роман, подпрыгнув пару раз, взял направление к трибуне, опустил руку в карман, почувствовал тепло Клаудии, улыбнулся ей, расцарапал подкладку, нащупал двумя пальцами ледяной, как бы не выразить, бритву вытащил её, что зелененькая ящирка, пора. Обнял Мюллера за шею и шепнул: чувствуешь бритву. Перережу артерию, если не посадишь меня в этот самолёт. Скажи тем, кто стоит рядом, чтобы не стреляли. Вы сошли с ума, Штирлиц. Меня не послушают. Я же объяснял. Послушают. Ощущая, как острие бритвы царапает шею, упираясь в ровно пульсирующую сонную артерию, Мюллер крикнул: "Не стрелять!" Рёв мотора того самолёта, что направлялся к ним, был оглушающим. Штирлиц попросил, склонившись к уху Мюллера: "Громче. Не стрелять!" Срываясь на визг, заорал Мюллер: "Не стрелять!" "Идём", сказал Штирлиц. И они двинулись к самолёту как-то странно, по крабье. Впереди Штирлиц, а за ним в обнимку Мюллер. Первый открыл дверь и выбросил коротенькую лестницу. Говоразер обернулся ко второму. только не зацепил Лысова. Роман, услыхав эти слова, сказанные не громко, но от чего-то явственно до него долетевшие, всё понял. Выхватив парабеллум из кобуры пилота, он навскидку жахнул первого и второго, перевёл парабеллум на Гуарази. Двинь, всё убью. Двиньсь, ответил тот, опуская руку в карман. Я не могу иначе, пол. Роман выстрелил в него два раза подряд. Стремительно перевалился через сиденье, встал у двери. Мюллер и Штирлиц были в двух шагах от люка. Лица белые, не кровинки. Бритва на шее группенфюрера. Мокрый Штирлиц крутит его вокруг себя. Паника на трибунах. По полю разбегаются молоденькие парни, стриженные под высокий бокс. Со снайперскими винтовками, шлепаясь в пыль, Штирлиц остановился спиной к лестнице, загораживаясь Мюллером от возможных выстрелов. «Все — Все! — прокричал тот. — Я дам приказ, чтобы вам дали улететь. Пустите, Штирлиц! Иначе погибнем оба. Штирлиц бросил Брито, схватил Мюллера за шею и втолчил в кабину за Ара в пилоту. Разгоняйтесь на трибуны. Можно взлететь скорей, пол скорей, Мюллер закричал. Они же начнут стрельбу, Штирлиц. Что вы делаете? Пилот развернул машину на трибуны и дал полный газ. Самолет затрясло, гости попадали на землю, закрывая голову руками. Выбило стекло в кабине пилота. Это начали по льбу охранники СС. Самолет, наконец, оторвался от земли. Пилот, что есть силы, тянул на себя рычаг высоты. Пол ткнулся лицом в плечо Штирлица. На ноге расползалось огромное кровавое пятно. — Ничего, кость цела. Давай, пилот, давай, жми. Мы должны уйти. Самолет набирал высоту. Пули дырявили дыры в крыльях. Пилот смеялся. Мы ушли. Потом вдруг упал на щиток. Роман перевалился на сиденье второго пилота. Кровь хлыстала из ноги в голове шумело, казалось, виски вот-вот разорвёт от нестерпимой боли. Взял на себя руль, толкнул плечом пилота, тот медленно обвалился на него. Из груди, разорванной несколькими пулями, пульсирующе фонтанировала кровь. Приборы на доске не работали, разбиты, но самолёт всё же продолжал набирать высоту, хотя мотор выл надрывно, что нощ ещё вот-вот взорвётся от перегрузки. "Эй, Макс", крикнул Роман. "Я, пожалуй, продержусь полчаса". Потом мне хана. Или давай перетяни жгутом ногу, пока не вышла вся кровь. Сейчас, старый, ответил штырлец. Сейчас. Дай мне только захомутать групнфюрера, и я перетяну тебе ногу жгутом. Потерпи минуту, браток, только одну минуту. И сделай так, чтобы мотор не взорвался, что-то он слишком ревёт. Нет?